Глава 17 Чтобы не было повторения вчерашней экстренной побудки, несколько раз проверил будильник, так что утром стало четко по нему. Сонная плетусь в ванную, и вдруг звонок в дверь. Смотрю в глазок, а там на коридоре он мой страшный кошмар. Приоткрываю дверь, но Цербер не пускаю. Чего пришел еще только половина девятого? Ты не говорила приезжать ровно в девять. Жди в машине тогда, я еще не готова. «Ты вчера забыла все свои покупки у меня в машине. Если ты хочешь их забрать, то лучше сейчас, вещей много. И вдруг у тебя по времени что-то намечено, на сегодня по записи опоздаем». «Ой, блин, горелый, точно!» Открываю дверь нараспашку и бегу в своем, на этот раз черном, красивом негляже, в спальню. «Я быстро, чай пока попей. Только я тебя умоляю, ничего не убирай». Опять собралась на огромной скорости, захожу на кухню, и с подозрением оглядываюсь. Определённо стало чище, но Цербер с невозмутимым видом чинно сидит за столом и пьет тем же заваренный чай. Кстати, чашка у него новая, как и заварочный чайник. «О, ты уже что-то прихватил с собой?» «Да, пару пакетов, но там еще много всего. Сейчас схожу, только чай попью. Достаю из холодильника творожную запеканку, разогреваю, сажусь рядом с шефом, неспешно пью чай. Не пойму... «Что? Но что-то меня смущает. Чай, что ли, пахнет?» «А, нет! Это босс пахнет тем самым ароматом, что я ему вчера подарила». Наклоняясь к шее босса и принюхиваясь. «Да, точно!» Не знаю почему, но обрадовалась. «Лиза, что ты делаешь?» Интересуется шеф невозмутимо, при этом продолжает пить чай. «Нюхаю. Вкусно так пахнешь». Еще раз глубоко вздохнула и нехотя отстранилась. Может, зря я ему одеколон этот подарила. Не должен так потрясающе пахнуть неприятель. Невольно бросила взгляд на руки шефа и не смогла сдержать улыбку. Часы тоже те, что я вчера выбрала. Сижу, пью чая, улыбаюсь чего-то, словно у меня крыша потекла. Потом уже окончательно собралась, пошла вещи забирать, и шеф за мной помог все перенести. Отличная у него машина, ног помещается в багажник. Пока ходили с вещами, на лавочку у подъезда стали шустро подтягиваться бабушки. Видимо, голубиная почта сообщила, что происходит что-то для них интересное. Закончили с переносом покупок. Выходим уже просто, чтобы сесть в машину и уехать. «Лисонька, здравствуй, дорогая, а кто это с тобой?» — настигает меня мягкий голосок бабушки Томы. «Да, подъездный фейс-контроль не дремлет». Бабушки внимательно оглядывают меня и шефа сканирующими опознавательными взглядами. «Так это цербер мой», — отвечая с усмешкой. Бабушки сразу заохали изумленно. «Конечно, ведь мой начальник изверг, заставляющий работать уже какую неделю герой наших подъездных разговоров. Это, как популярная звезда светской хроники, к ним бы сейчас пришла в гости». Но надо же, какой красивый мальчик! Я другим представляла. Ты ведь говорила, что он... А что же твой начальник тут делает?» Голубки затихли, готовы ловить каждое мое слово, искосо бросая взгляд на Цербера. Кремень невозмутимый, но глаза выдают, смеются. По работе заехал. Воскресенье? Ага, уже и выходные заставляет работать, представляете? Бабушки с сочувствием заохали, с осуждением, глядя на моего начальника. Надо шефу уводить, а то еще семечками закидают. Сажусь в машину и весело сообщаю боссу. «Сегодня только отдыхаем и оздоравливаемся. Поедем в один классный загородный отель, а там...» «Почему ты обманула своих соседок?» «Они и так обо мне не лучшего мнения». Шокировала вдруг меня вопросом Цербер. «А тебе какая разница, что они там думают? Это же не коллеги по работе. Ты этих бабушек, может, в последний раз в жизни видел?» «Мне неприятно, когда про меня плохо говорят». «Выезжаем на дорогу. Я вообще-то не сказала, куда ехать надо». «Куда шеф так целеустремленно рулит?» Выражение лица каменное. «Реально, что ли, обиделся?» «Слушай, а тебе, может, кто угодно говорить плохо, даже несмотря на то, что у тебя имидж весь такой правильный. Хотя потому, что завидуют? «Я об этом буду не в курсе». «Ну ладно. Хочешь, вернемся к бабушкам, и я скажу, какой то потрясающий шеф?» «Потом им скажешь». «Ага. Слушай, а ты куда вообще едешь так уверенно?» Начальник резко затормозил. «Сзади нам возмущенно засигналили. Хорошо, авария не случилась». «Куда надо?» «Пока прямо. Так куда ехал-то?» «Домой». «А где ты живешь?» «Недалеко от работы». «Ну, в этом я и не сомневаюсь. Снимаете ли своя квартира у вас?» «В каком смысле?» прямом. Складчину с невестой квартиру оплачиваете, или ты за все платишь». «Я живу один». «Ого, а почему?» «Так удобнее». Кратко пояснил начальник, но мне этого недостаточно. Чем? У нас разные графики, много личных занятий и дел, пожившиеся привычки. И что? Гостевой брак, что ли, планируете? Друг другу в гости наезжать периодически? Нет. Но, в принципе, ничего плохого в таком варианте не вижу. Шокировал меня шеф. Твоя мама, кажется, предпочитала похожий вариант отношений. Тебе разве подобное не близко? «Отличный вариант. Мне нравится. А уж маме моей подавно. Но ей это нужно было, чтобы иметь свободные отношения с несколькими партнерами. То к одному в гости заедет, то к другому. А вам зачем это? Хотя не говори, я знаю, что всегда выглядеть идеально. Ты не видишь ее утром ненакрашенной, помятой. У вас есть время друг на друга. Короткие визиты между плотным деловым графиком успеваете, видимо, соскучиться. Быта тоже никакого совместного нет. Серьезно задумалась, И правда, как удобно. Вроде бы есть кто-то в нужные моменты. А так, в принципе, и нет. Но все равно почему-то неожиданно, что у Цербера все так продумано и где-то даже цинично. Зевнула и откинула спинку в сиденье. «Лиза, ты опять спать?» «А что надо? С тобой болтать?» Назвала шефу координаты и отвернулась. Девушкам нужно достаточно спать, чтобы сохранять красоту. Босс разбудил меня уже, когда мы приехали. Причем прямо нагло. За руку взял, сжал крепко тормашит. тормошит. «Лиза, тебя добудиться невозможно». «Ты не будил бы». Сладко зевнула, с трудом высвободила свою руку из схватки босса и потянулась. «Тебе же выгоднее, чтобы я дольше спала. Быстрее и легче этот день пройдет. А то вдруг опять с парашютом прыгать придется». Выскакиваю из машины и иду ко входу в отель. «Нет, я обманула. Сегодня только отдых и удовольствие». В отеле меня сразу встретили как родную. Забрала у шефа свою карточку и оплатила два номера до завтра и весь комплекс услуг. «Мы сразу в спа-комплекс пойдем», — радостно предупредила я шефа. «Сначала массаж, потом процедура, бассейн, сауна, обед. А дальше посмотрим. Может быть, сон. А может, и чем интереснее займемся, на квадроциклах погоняем или катер снимем». В спа я совсем расщедрилась и заказала боссу сразу двух массажисток. Пусть кайфует. Себя тоже не обделила. Сначала появились улыбающиеся девушки с крепкими, натренированными руками. Ну что, шеф, тебе двойная порция счастья. Сразу две красавицы тебя будут массировать. Радостно сообщаю я. Массаж, правда, босс выбрала не расслабляющий, а очень полезный, так что его ждет пытка. И тут выходит мой массажист. О, Лиза, привет! Белозубый улыбается массажный бог. Высокий, накачанный, кореглазый брюнет. «Привет, Марат!» Кокетливо улыбаюсь и радостно лечу навстречу своему удовольствию. Неожиданно меня ловит за руку, останавливая. «Куда ты?» — строго спрашивает начальник. «Массажный кабинет? Отдельный, что?» «У нас уговор. Либо вместе, либо никак». «Ну так мы и будем делать массаж одновременно. Только в разных комнатах». «Нет, так не пойдет. «Едва сдерживаясь чтобы не покрутить пальцем у виска». «У нас есть смежный кабинет для друзей с бумажной перегородкой, чтобы можно было быть рядом, общаться, но не видеть друг друга». Неожиданно предложил Марат, как-то так понимающий, глядя на Цербера. «Такой вариант подойдет. С готовностью кивнул мой шеф. «Ну-ну, он еще пожалеет». Спустя уже минут пятнадцать лежу на кушетке и не сдерживаю стоны удовольствия. «О, Марат, о да, ниже, еще чуть ниже». Мне и больно под руками массажиста, и невыразимо хорошо. Что там делает Цербер, я не знаю, мне ничего не видно. Да и не слышно. Но вот ему мои стоны наверняка слышны. Сам хотел присутствовать. Когда сеанс закончился быстро, чтобы шеф еще чего не придумал, ушла вслед за администратором на следующую процедуру. Меня отвели в комнату с большой мраморной черной ванной. Молочная ванна с полезными маслами, душистыми живыми цветами. Атмосфера тоже отличная. По краям ванны горят аромасвечи, играет тихая музыка. Быстро расслабляюсь и почти засыпаю в теплой воде. Когда вдруг раздается плеск. Открываю глаза и вижу напротив себя шефа. Злющи какого-то взгляд колючий, желваки на лице играют. Эй, ты что тут делаешь? Быстро вылезая, иди в свою очень полезную перцовую ванну в другой комнате. Плеснула в босса водой. Это уже слишком. В туалет, может, вместе еще пойдем. «Вчера не ходили?» «Условия на совместное времяпрепровождение. Я могу уйти, но тогда я уезжаю совсем и карточку ты больше не увидишь». «Злой какой! А как же морально-этическая сторона? Я тут голый вообще-то?» «Этого не видно». «Помолчали». «А ты? В лавках?» «С подозрением уточняю я». «Ты предупреждала, что они сегодня понадобятся». Ня. офигеть. Это мы сейчас начальника в одной ванне голой сидим?» Жизнь порой удивительно поворачивается. «Извращенец!» — говорю я возмущенно и кладу голову на бортик, закрывая глаза. Пытаюсь вновь расслабиться, но теперь не получается. Мне покоя не дает тот факт, что Цербер рядом голый сидит.